Глава 7. Солнце не проникает в наши подвалы. Время здесь измеряется ритмом больничной жизни, который довольно точен. Когда я проснулась, из дальнего угла первого отсека, где за дощатой переборкой Мария Григорьевна расположила судомойку, доносилось позвякивание алюминиевой посуды. Поэтому, да еще по пресному запаху овсяной каши, висевшему в воздухе, Я догадалась, что больные уже позавтракали, а я безнадежно проспала обход. Вы так вчера измаялись, рука не поднялась вас разбудить, оправдывалась Мария Григорьевна. А больные? Как Василек! Как этот вновь поступивший? Я соскочила с кровати и быстро оделась. Без вас обход сделали, все в порядке. Как? Кто обошел? Бледное лицо Марии Григорьевны не умеет улыбаться. Но усмешка, даже лукавая усмешка, звучит в голосе. «Новость, Вера Николаевна! Нашему полку прибыла!» Лекарь объявился. «Какой лекарь? Откуда?» «Сейчас увидите!» И она кричит куда-то за шкафы. «Иван Аристархович! Начальник госпиталя кличет!» Эта Мария Григорьевна, кажется, может заменить всю громоздкую медицинскую иерархию от сестры-хозяйки до заведующего горздравом. Даже вон должности раздает, начальник госпиталя. Но прежде чем я успеваю улыбнуться этой мысли, простыня, исполняющая у нас обязанности двери, зашевелилась, откинулась. И передо мной возник пожилой человек с лицом моржа из школьного учебника. Морщины вокруг тупого толстого носа, седые, жесткие, свисающие вниз усы, большие круглые глаза. Он в халате, из бокового кармана торчит старозаветный статоскоп. Такими у нас давно уже не пользуются. «Честь имею!» Кхе -кхе. «Лекарь Насеткин», — бормочет он. «Странное чувство, переживаю я. Удивление, радость, настороженность, благодарность и испуг — все сразу». Да и испуг. Ты коренной верхневолжец и помнишь, конечно, эту купеческую фамилию, Насеткины. И его самого, этого дядьку, конечно, помнишь. Ну, знакомый твоего отца. Старый Брюзга никогда ни с чем не согласны. Осенью они с Петром Павловичем в ночь под выходные ездили по грибы и всегда между собой спорили и бронились. И отец твой ему в сердцах выпаливал. Ох, Иван Аристархович, недалеко яблочко от яблони укатилось. Папашины дрожжи в тебе бродят. Сомнительный ты человек. А тот, бывало, только кхекает в усы, помнишь? И вот этот сомнительный человек передо мной пришел предложить услуги. Работа, надеюсь. <как> Найдется. Старик стоял, держа в руках акушерский чемоданчик, и как-то странно посматривал на меня. О чем говорить, Иван Аристархович? Вы уж утренний обход сделали. Это я выпалила разом, торопясь победить в себе какую-то подлую настороженность. Без анкетки, значит, принимайте. Непривычно. Под тяжелыми его усами мне почудилась насмешливая, даже недобрая улыбка. А вы обо мне все знаете? Ну, кто же вас не знает, Иван Аристархович, скольких вы людей от смерти спасли! Это опять выручает Мария Григорьевна. И меня в том числе. «От кори. В двадцать седьмом году». Подтверждаю я, хватаясь за это давнее воспоминание. «Действительно, когда-то болела я тяжелой формой поздней кори, и мама не раз говорила, что спас меня этот человек». «Вас? Не помню». «Ну, неважно». «Так принимаете? Анкета моя вам действительно известна?» «Что же, Иван Аристархович, вас тоже забыли, как старого Фирса в пьесе "Вишневый сад?» «Нет». Остался сознательно. Твердо отвечает он. «Как? С немцами?» «Почему с немцами?» «Со своими. С русскими. Не все же ушли. Надо кому-нибудь о тех, кто остался, заботиться». И снова уже настойчиво повторяет. «Вы, начальник госпиталя, принимаете меня на работу? И я еще раз спрашиваю, известна вам моя анкета?» Но кому же из верхневолжских медиков неизвестно об этом человеке, являющемся своего рода достопримечательностью нашего фабричного района? Знаю я, конечно, и о том, почему, рекомендуясь, он говорит о себе не врач, а лекарь. Он и в самом деле не врач, а фельдшер, не имеющий врачебного диплома. Но на всех трех фабриках нашего текстильного города Иван Аристархович Носеткин знаменит не меньше, чем самые выдающиеся врачи. И когда лечение не ладится или затягивается, как это было когда-то со мной, здесь советуют сходите к Аристархачу». К нему идут, и он действительно помогает. Не знаю, что уж тут действует. Истинная, кстати сказать, обширная медицинская практика или не менее важная при многих болезнях самовнушение. Только лечение его, обычно самое простецкое, не выходящее за рамки старой фармакопеи, часто оказывается более действенным, чем новейшие открытия медицины и модные лекарства. О лечебных методах, применяемых им, в городе ходило немало анекдотов. Так директору текстильного треста Токареву, персоне в наших масштабах весьма важной, он рекомендовал от полноты колоть по утрам дрова. пол кубометра за раз. А заведующему отделом. Хирургу по специальности, однако, как и все мы, хирурги, побаивавшемуся операционного стола, он от язвы желудка рекомендовал кислую капусту и рассол. Тот даже обиделся. «Я достаточно зарабатываю и могу позволить себе самую дорогую диету». Иван Аристархович будто бы улыбнулся в свои моржовые усы. «Ешь капусту, язва сама заштопается». И килограммы у токарева действительно убавились а язва у заведующего отделом заштопалась. И историю этого человека мы, верхневолжцы, тоже знали. Сын верхневолжского богатея, крупного мельника, домовладельца и торговца мукой, в дни Первой мировой войны он был военным фельдшером. Частенько заменял на фронте в горячие дни врачей, делал даже сложные операции. Еще на фронте он женился на землячке, сестре милосердия, бывшей акушерки из нашего города. После Октябрьской революции в потрепанной офицерской форме он вернулся в Верхний Волжск. Мельница, магазин и большой дом, принадлежавшие Насеткиным, к тому времени уже были национализированы. Он поселился в домике родителей жены на окраине в Красной Слободке, занялся практикой и понемногу заслужил известность. Происхождение сильно портило ему биографию. О том, что он сын богатого купца, нет-нет, да и вспоминали – даже когда по ошибке лишили избирательных прав. И хоть это было быстро исправлено, он этого не забывал. К тому же слыл он человеком строптивым, имеющим на все свое мнение и не стесняющимся при случае высказывать его в глаза и большим начальникам. Давно, еще после Гражданской войны, город охватила эпидемия какого-то особого острого гриппа, именовавшегося у нас испанкой. Врачи сбились с ног, И Насеткина пригласили в фабричную больницу на врачебную должность, временно, на эпидемию. Он не отказался и с тех пор так и работал, получая ставку врача, но самолюбиво именуя себя лекарем. Вот какой была анкета этого человека. Я ее, конечно, знала. К уже известным добавился теперь еще один пункт. Он, по его же словам, сознательно остался в оккупированном городе. И все таки я обрадовалась. Ведь сам собой решался вопрос о врачах. Может быть, Семен, я все-таки поступила легкомысленно? Но ведь ты же советовал думать о человеке хорошее, пока он не докажет, что он плох. Ведь так? Я сказала старику. Я знаю вашу анкету, Иван Аристархович, и я очень рада, что вы к нам пришли». Он молча протянул руку. Рука у него крепкая, сухая, жесткая. Пожатие сильное, мужественное. Он провел у нас весь день. За ужином, хлебая из миски наш суп из полбы, в котором лишь для запаха варилось несколько воблин, блюдо к великому огорчению Марии Григорьевны, уже получившее в госпитальном фольклоре название «Супра-татуй», я прямо спросила его, как же это он решился все-таки остаться у немцев? Вера Николаевна, повторяю, не у немцев, а с русскими. Он без стеснения облизал ложку. Ваш прекрасный Дубинич так драпанул, что и вас в попыхах позабыл. Лучше это. Ведь город-то, Вера Николаевна, голубушка, не совсем пустой. Без медицины людям разве можно? Не царские времена. Мы наших людей медициной избаловали. Но ведь это же, наверное, страшно, Иван Аристархович, взять вот так и решить остаться с врагом. Я случайно вынуждена осталась. И теперь вот самые сильные наркотики глушу, но ни разу как следует не уснула. И напрасно, голубушка, напрасно. Страшно это, когда из корысти подлость сделаешь. А если у вас руки чистые, больной он везде больной, его лечить надо. И вы не боитесь. А чего пугаться? Гитлер вон к Москве прорывается. Это и впрямь страшно. А насчет меня, как индивидуума, свои мне не очень доверяли, это верно. А немцы? Какое, Вера Николаевна, голубушка, немцам дело до старика, лекаря без диплома? Очень я им нужен. Он говорил, будто думал вслух. Но мне, Семен, слышались в его словах не то горькие, не то насмешливые нотки. Как раз когда мы с Насеткиным вели этот разговор, Произошло то, чего я со страхом ждала все это время. «Пришли!» — выпалила тетя Феня, вкатываясь в наш зашкафник. «Они пришли!» «Кто они?» — спросила я упавшим голосом, хотя сразу же поняла, о ком идет речь. «Фрицы! Трое! Главный-то рыжий, а усы, что у таракана-прусака! Прусак вас и требует!» Мгновение я, точно парализованная, не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Ну что, что случилось, Вера? Немцы, ну и что? Пришли, ну и что? Самое страшное произошло вчера. Они оккупировали наш город. Должны же они рано или поздно появиться у нас. Все это было верно. Но само сознание, что они тут, рядом, что мне надо с ними говорить, все это просто ошеломило. Я растерялась. Идите, твердо сказал Насеткин. Он взял меня под руку и повел. Тётя Феня бормотала мне вслед. «Ничего, Николав, да ничего. Богат Бог милостью». Солдаты стояли по обе стороны двери, мордастые, рыжие, стояли, расставив ноги и положив руки на эти короткие свои ружья, автоматы, что ли. Тот, которого старуха назвала прусаком, суетливо вышагивал по маленькой коморке приемного покоя. Действительно, он чем-то этой суетливостью, что ли, Напоминал тех рыжих усатых тараканчиков, с которыми наши санитарные врачи вели долгую борьбу в рабочих общежитиях и которых у нас звали прусаками. Он был жидкого сложения, но на незначительной физиономии его бросался в глаза толстенький, какой-то подвижный носик и палевые усы, подкрученные на концах шильцем. «Вы, пани докторка, есть шпиталейтерин, э, шеф немочницы?» — спросил он, остановившись перед самым моим носом. Не представившись, даже не поздоровавшись, он начал медленно, то и дело спотыкаясь, лепить фразы из славянских и немецких слов. По общему смыслу я понимала, что он там выквакивает, но он говорил такие дикие вещи, что не верилось, что это именно он и хочет сказать. Прошлое ушло безвозвратно. Мы включены в сферу нового порядка, провозглашенного фюрером. Советы разбиты. Германские пушки обстреливают Москву. Красная армия бежит за Урал. Я должна это усвоить и приспосабливаться к новой жизни под эгидой Великой Германии. Чем скорее я это сделаю, тем лучше для меня. Он, этот тараканчик, то и дело подвинчивая свои усики, явно рисуясь, корчил передо мной важную персону. Иногда останавливался и спрашивал, «Ви то понял Судорожно жмурился, дергал носиком хоботком, и мне вдруг подумалось, что передо мной не человек, а существо с какой-то иной планеты, существо, в котором нет человеческого, которое живет по каким-то иным своим законам, непонятным для нас. Те, кто не хочет их понять, недостойны жить в мире нового порядка. Те, кто противится — будут уничтожены беспощадно. Бред, страшный бред. Но я слушала всю эту тарабарщину. Что мне оставалось делать? В заключении он мне объявил, что какой-то там их чин, комендант, что ли. Я, как следует, уж и не поняла. Разрешил нашей, как он выразился, немочнице, то есть больницы, продолжать существовать, и что меня пока что... Он это пока подчеркнул оставляют на положении «шпиталь лейтерин», то есть, вероятно, начальницы больницы. Так я во всяком случае поняла. Затем мне было приказано к завтрашнему утру составить список больных и персонала, точно в указанный срок. Потом, не снимая верхней одежды, он вместе с обоими солдатами отправился по палатам. Пальцем, будто скот пересчитывал больных, заглядывал под койки, что-то записывал. Иногда наклонялся над тем или другим больным, дергал носиком. «Ви нет есть большевик? Нет комиссар? Юда? Еврей?» Я шла за ним, и уже не во сне, а его переживала такое мне знакомое состояние тоскливой безнадежности. С той только разницей, что от него нельзя уже было избавиться, проснувшись. В заключении было сказано, что «пани шпиталь За все, что здесь происходит, отвечает перед германским вермахтом, и для наглядности он показал перстом, как мне придется висеть на веревке в случае каких-нибудь нарушений закона. Затем он вручил мне большой жесткий пакет с сердитым расплющенным орлом в уголке и приказал расписаться на конверте. Бефель! строго произнес прусак, и носик его дернулся как-то особенно многозначительно. Но что значит слово «бефель» и что содержалось во врученной мне бумаге, узнать сразу не удалось. В приемный покой вкатилась тетя Феня. «Иван Аристархович просит в операционную». «Что такое? Что там еще?» Я сунула бумагу в карман халаты и побежала. Оказывается, пока я объяснялась с немцами, женщины на санках привезли какую-то ткачиху Пашу. Занесло ее на огороженный немцами участок во дворе большевички — «Ну, часовой пальнул. Разве они нас за людей считают? Два ранения — оба на вылет. Много крови. Когда я вошла, она уже лежала на столе. Антонина готовила больную, а Насеткин тер щетками руки. Я тут похозяйничал без вас. Нельзя ждать. Серьезно? Если задета аорта крови кровище вон как хлещет. Пальпаторно тут ничего не узнаешь. Давайте скорее». Переоблачаясь, я с благодарностью думала, как все-таки хорошо, что рядом этот спокойный, уверенный старик. В ту войну они все-таки еще людьми были. А эти. Наседкин даже свистнул. О ком вы? не сразу поняла я. Об этом сверхчеловеке, о прусаке. Ну, пошли, пошли, пани, Лейтерин". Когда вчера мы оперировались с тетей Мне удалось отключиться даже от страшного разговора, доносившегося из-за переборки. А сейчас вот этот проклятый прусак не идет из головы. Я никак не могу сосредоточиться. Вместо того, чтобы активно оперировать, я ассистирую на Сеткину, стремлюсь угадывать его мысли, предупреждать его движение. Но это нелегко. Я привыкла помогать Кайранскому. Стиль у него был иной. Работал легко, увлекался, иногда даже начинал напевать. Насеткин только кхекает, да изредка ворчит утробным голосом на тетю Феню: Наркотиков не жалей, надо снять боль. Э! Перестаралась Христова Невеста смазала всю картину. Тетя Феня шариком катается по операционной, и, наконец, и я перестаю думать о немцах и ощущаю давно не приходившее ко мне чувство уверенности. Вспоминаю кайранского: У хирурга должны быть глаза орла. Сердце льва и пальцы леди. Пальцы леди. А у меня перед глазами большие, короткопалые, совсем не хирургические руки. Они, эти руки, точно сами безмолвно разговаривают с моими руками. Постепенно он, я, тетя Феня, как бы сливаемся в один организм, у которого шесть рук и тридцать пальцев. В отличие от мужественного, терпеливого Василька, оперируемая нервно и малодушно. Ее стоны иногда переходят в крик, даже в вой. Она дергается, рвется. Работаем молча, только слышатся утробные команды, показания: 186. восемьдесят Крючок не этот, поменьше. Всё. все ушло. Ни бед, ни печалей. Весь мир сдвинулся в это маленькое поле живой, пульсирующей ткани, где легко и ловко хозяйничают короткопалые руки ничего не вижу. Только этот омытый потом лоб женщины, болезненно вздрагивающие веки, разъятую рану, трепещущее как птицы, сердце пульсирующие сосуды. Странно это. Хотя мы провозились немало, мне кажется, что все было окончено необыкновенно быстро. Вот уже Насеткин выпрямился, потянулся так, что захрустили кости. Иглу. Кетгут. Тетя Феня торопливо катается на своих коротеньких ножках, со мной она прямо-таки словоточит, а тут все молча, слова не проронит. Уф, конец. Насеткин выпрямляется, еще раз победно оглядывает крупные стежки ровного шва и выходит в предоперационную. федосия цигарку. Тетя Феня, работавшая когда-то с ним и знающая его повадки, Достает у него из кармана кисет, бумажку, сыплет табак, слюнит, сгибает самокрутку в такую трубочку, вставляет ему в рот и зажигает. Старик стоит, опираясь плечом о стену, и, жадно затягиваясь, начинает разоблачаться. Втроем укладываем больную на каталку. Она пришла в себя, удивленно смотрит вокруг, должно быть, не понимая, что с ней. «Ну, Пелагея Батьковна, замуж будешь, выходить на свадьбу позовешь». Зашили мы твои дырки на совесть. И Фрица, благодари, он тебя аккуратно прострелил. Ничего серьезного не задел. Вот какой добрый Фриц попался! Федось, его накажи за его здоровье, молебен справить! Спасибо! шепчут бледные губы. Счастливочка! Тетя Фении и домку увозят каталку с больной, а у меня все еще не прошло радостное ощущение удачи. Как все здорово у вас! Иван Аристархович. Руки, самодовольно произносит он и разводит пальцы как два веера. У вас диплом, голова, а у меня руки. И усмехается в моржовые усы. А вы меня брать не хотели. Иван Аристархович. С чего вы взяли? бормочу я, чувствуя, как кровь бросается мне в лицо. Не краснейте, я привык. Он прислюнил свою цигарку и остатки табака сыпал в кисет. При этом я опять обратила внимание, что пальцы у него толстые, короткие, а руки-лапы кажутся неуклюжими. А вот во время операции я просто влюбилась в эти его руки. И мне теперь стыдно гнусной подозрительности, которую я испытала утром, когда этот человек предложил нам свои услуги. Ну какое мне дело? Была ли у его отца мельница 25 лет назад? Да, Семён... Человека надо ценить не потому, что о нем говорят, и не потому, что записано в его анкете, а потому, что и как он делает. Ведь как? Я же помню твои слова. Коммунизм — это расцвет человеческой личности в коллективе. Это взаимная помощь, взаимное доброжелательство, взаимное доверие, ну и общая ненависть к врагу, конечно. Но ведь к врагу, именно к врагу, только к врагу. Насеткин пробыл у нас до ужина. Напяливая свою старомодную шубу на полысевшем харьковом меху с тощими хвостиками, он спросил: Ну, так когда начинаем рабочий день, товарищ шпиталейтерин. Как обычно, в девять, Иван Аристархович. В 9. Он подумал: В 9 поздно. Приду в восемь. Счастливо оставаться! И ушел. Спокойный, деловитый обычный, унося с собой свой акушерский чемоданчик. Только тут, сунувшись за носовым платком и почувствовав в кармане что-то холодное и жесткое, я вспомнила об этом самом бефеле, оставленном прусаком. Это официальная бумага городской комендатуры, напечатанная на русском языке. Бефель — приказ. Оказывается, я теперь не только шпиталь лейтерин, но и шеф артс то есть главный врач гражданского госпиталя, и мне на основе распоряжения какого-то там имперского уполномоченного надлежит содержать вверенный мне госпиталь в чистоте и порядке, тщательно регистрировать каждого поступающего, а в случае, если среди них окажутся большевики и особенно комиссары, а также люди еврейской или цыганской крови, я обязана немедленно сообщить об этом в третий отдел штат комендатуры». «Жалкое оборудование наше, которое мы насобирали в руинах, оказывается, собственность какого-то вермахта, и за сохранность его я тоже отвечаю». Ну а в конце большими буквами напечатано «За неисполнение данного приказа, равно как и любого его пункта, вы будете подвергнуты наказанию по германским законам военного времени». Вот, Семен, как обстоят дела. Ты знаешь, что я решила? Спрятать эту бумагу и никому из наших не показывать. Зачем говорить людям, что они живут под топором? Вот только я-то знаю, что надо мной висит топор. Но ничего, ничего. Как-нибудь. Наркотиков у нас чертовски мало. Но я полагаю, что сегодня имею право на двойную дозу. Надо же мне уснуть.